Глава 15. Рассказ Фанта был самым коротким и почти предсказуемым. В семье потомственных офицеров, многие поколения, которые служили содружеству верой и правдой, произошла осечка. Отец Фанта, сын Гадюки, не хотел служить. Категорически. Ну как бы, ладно, бывает, каждый может выбирать свой путь и все такое, но была одна проблема. В мире практически бессмертных существ, которым являлось современное общество, была одна большая проблема — проблема демографии. Большинство миров были перенаселены. Новые пригодные для жизни планеты находили очень редко. Отбирать пригодные миры у соседей удавалось также нечасто, хотя содружество очень старалось. Поэтому в большинстве миров свободно размножаться людям было запрещено. Для продолжения рода необходимо было иметь определенные заслуги перед содружеством. Один из способов их зарабатывания была как раз служба в армии или в флоте. Одним из видов поощрений как раз являлось разрешение на воспроизводство. Гадюка его заработала, но только одно. Единственный сын категорически отказался продолжать традиции семьи. Он ушёл в науку. Несмотря на яростное сопротивление матери. Но случилось маленькое чудо, и он оказался достаточно компетентным научным сотрудником, чтобы также получить разрешение на воспроизводство. Родился Фант. Тут уж Гадюка не повторила свои ошибки и, применив все свое влияние, буквально выкрала пацана из семьи. Определив маленького Фантика в интернат, финансированный армией, она не оставила ему ни единого шанса пойти по другому пути. Кадет-кот оказался единым. У его родителей была гидропонная ферма на планете-океане Спрут. Его планета придерживалась более умеренной демографической политики, так что у него было еще две сестры. Планета специализировалась на поставках продовольствия, львиная доля продукции уходила на нужды армии. Отец не доверял логистическим компаниям и самостоятельно отвозил продукты на пункты сбора и распределения, которые располагались рядом с космопортом, и брал с собой малыша Кота на отгрузку товара. Будущий кодец с восторгом рассматривал военные суда и пускал слюни, когда видел человека в военной форме. В семь лет он был в курсе всех победоносных войн человеческого Содружества, знал технические характеристики основных фронтовых истребителей Содружества Х-190 и выучил боевой устав наизусть. Отец сначала воспринимал все это с юмором. Но чем старше становился кот, тем меньше его отцу хотелось смеяться. Единственный сын по определению должен был унаследовать бизнес. Точнее, не унаследовать, ведь умирать старший кот не собирался. Но он уже присмотрел участок под расширение, который хотел передать единственному наследнику мужского пола. Как его отец до этого помог организовать свою ферму ему. Однако по достижению необходимого возраста кот в тайне от родителей записался на программу подготовки офицерского состава и первым кораблем свинтил с планеты. Кадет Пакля. По ее поведению я предполагал, что она окажется как минимум наследной принцессой. Но я ошибся. Она родилась в трущобах промышленного мира Утиль. В самом низу пищевой цепочки. В огромном городе монстре под землей. Ее родители работали техниками по обслуживанию дренажных систем города. Если по-простому они были осенизаторами. Мать Пакли безумно хотела ребенка, но никаких шансов на получение разрешения на воспроизводство законным путем у них не было. Да, все сбережения не смогли зачать ребенка незаконно. Однако получить индификатор гражданина малыш мог только одним способом тело его матери умертвели. Разом забрала на хранение Вселенная-13. Системный баланс не пострадал. Пакля получила гражданство. Она не знала свою мать, но отец много рассказывал про нее и иногда тихо плакал у себя в кровати. Пакля очень любила отца, была девочкой умной и очень хотела ему помочь. Решение лежало на поверхности. Разрешение на воспроизводство имело еще одну функцию — можно было не рожать нового ребенка а воскресить находящегося в состоянии смерти. Учитывая, что находящийся в виртуале разум ее матери не имел пометки гражданин, выкупить никто чужой ее не мог. Но ее могли стереть. Никто не знал размеры облачного хранилища системы. Но в зависимости от ценностей для Вселенной, хранящегося разума, через некоторое время он стирался окончательно. Ценность бывшего ассинзатора без гражданства была сомнительной. Так что нужно было поспешить. Военная служба являлась самым быстрым и понятным способом получить разрешение, а служба в офицерском составе еще больше повышала шансы на успех. Как дочка синизатора умудрилась пройти все тесты и поступить на офицерские курсы, я мог только догадываться. Но она здесь. После их рассказов я взглянул на них по-другому. До этого они были для меня бестолковые бестолочи, над которыми можно иногда поиздеваться. А сейчас... Да не. Такие же бестолковые бестолочи, над которыми можно иногда поиздеваться, но уже практически родные. Потянулись нелегкие будни в отделении поддержки. Всеми либо ненавидимой, либо презираемой. Свои считали ее чемоданом без ручки, враги, занозы и в заднице. Но равнодушных не было. Сама система так описывала это структурное подразделение. Подразделение поддержки мобильной пехоты человеческого сотружества ПП осуществляют, как правило, огневую поддержку при атаке либо обороне основных тактических подразделений пехоты, хотя боевые машины и механизмы а также полевая артиллерия в большинстве случаев превосходит их дальностью и мощностью стрельбы, ПП ценится тактической гибкостью пехотинца. ПП способны грамотно рассредоточиться на местности, использовать рельеф местности либо для увеличения сектора обстрела, либо в качестве укрытия. Повышенная в сравнении с техникой проходимость также имеет большое стратегическое преимущество. Звучало все это логично и понятно, но на практике в основном ПП использовали, чтобы затыкать дырки в следующих случаях. В стратегии полководцев, когда неожиданно на поле боя появлялась вражеская техника либо непредусмотренные вражеские подразделения в большой массе, а тяжелая техника и артиллерия были в другом месте. В логических просчетах когда тяжелая техника и артиллерия опаздывали либо пребывали в другое место, Либо и опаздывали, и пребывали в другое место одновременно. И даже в экономической целесообразности, когда тяжелая техника и артиллерия отсутствовали в принципе. Потому что кто-то посчитал, что использование ее в данном конфликте экономически невыгодно. Так что единственное более-менее уважительное название, которое ПП получила от злых языков, — это пластырь. По сути, ПП представляли собой мобильные подразделения огневой поддержки, вооруженные вместо штурмовых винтовок более специализированным оружием, что позволяло им справляться с определенными угрозами и врагами, такими как большое скопление пехоты или тяжелая техника. Действуя в тесном соприкосновении с остальными подразделениями пехоты, ПП обеспечивали огневую мощь, которая позволяла штурмовым и стрелковым подразделениям выполнять поставленные задачи будет это оборона или защита. Отличаются слабым бронированием, оно принесено в жертву дополнительной мобильности. Наиболее распространенное вооружение ПП — это миномет, который идеально подходит для уничтожения живой силы противника, и ракетница, в зависимости от поставленных задач, использующая боеприпас противопехотного либо противотанкового назначения. Оружие ближнего боя подразделения поддержки, как правило, не используют. Но у клоуна на этот счет были свои собственные соображения, немного не совпадающие с правилами и уставом. Поэтому две шальные блохи, долетевшие до нас, были неприятно удивлены. Это случилось в первом же бою. Я организовал минометный расчет с овцой в качестве заряжающего, себя в качестве наводчика. Клоун взял ракетницу и совместно с кадетом Коттом и рекрутом Микой изображал из себя реактивную артиллерию. Правда, со второго же пуска ракета «Мики» поразила барак, в котором расположилось отделение «Фанта», чудом никого не убив. После неслабых матов в эфире она была насильно выведена из состава реактивной батареи и понижена до простого наблюдателя. А клоун быстро расстрелял весь боезапас и, достав ее, прохаживался взад вперед по огневой позиции, всем мешая и раздражая. Но все молчали. Слева у меня работала сладкая парочка — Тоня и Буч, справа — Глен и Дрыщ. Количество красных точек, обозначающих вражеских тяжей, стремительно уменьшалось. У противника сегодня в качестве УШО выступало два отделения, а в МШО всего одно. Поэтому я очень удивился, что две блохие из девяти до нас добрались. Они приземлились справа от нас практически на голову за решающим Дрыщу. Быстро зарубив его, они распотрошили впавшего ступор Глена и бросились к нам. Овца как раз опускала очередной мину в ствол. Я охватил ее за шкирку и оттолкнул в сторону. Но сам не успел. От первого удара меча я увернулся, а на второй удар начал мне руку посередину плеча. Это было чертовски больно. И тут с радостным кличем в бой вступил клоун. Со стороны смотрелось забавно. Два серьезно бронированных тела со щитами и мечами специально экипированные для эффективного ведения ближнего боя, и против них клоун в одном комбинезоне, перед боем он вспомнил одну солдатскую мудрость, которая звучала так «меньше с собой возьмешь, меньше пропьешь. И он решил, что эта мудрость вполне распространяется и на поле боя, особенно если заменить слово пропьешь на слово, которое тоже начинается на «про». Так что преимущество одной из сторон было налицо. На все улыбающееся в 32 зуба лысое лицо. Порубил он их обоих за 4 секунды. Я засек, а потом с надеждой обернулся на звуки затихающего боя и принял охотничую стойку. Клоунфу! тут же среагировал я, Фу ты! Нельзя! Блин, не смей! Зашипел баллончик полимеда, овца изображала из себя медсестру. Потом зашипел я. Надо мной склонился кадет кот. Ну, как ты? «Внимание! Все противники уничтожены. Ваше подразделение победило!» Я еще раз зашипел и показал большой палец. «Подумаешь, руку отрубила. Делов-то. На 15 кредитов». Но тут я увидел приближающегося Фанта и его довольное лицо. «На ведь он, падла, должен был нас прикрывать». Я оглянулся вокруг в поисках чего-нибудь тяжелого. Это видео стало абсолютным хитом номер один в сегодняшнем плейлисте тренировочного лагеря 19. Даже наш обычно грозный сержант Кнут ржал, как конь, прокручивая в десятый раз эту запись. Но, честно говоря, это было действительно смешно. На видео я, сбив с ног Фанта, херачил его по лицу своей отрубленной рукой, приговаривая «Нельзя так делать! Нельзя, нельзя! Плохой Фант!» И это его... Отпустите меня, дядя Ила, я больше так не буду. И он таки выполнил свое обещание. Больше блохи до нас не долетали, кроме десятого мать его последнего раза. Я проверил наводку миномета. Все нормально. Перекрываю наш сектор. Сегодня мы решили играть в схеме. «Два плюс один». В последнее время противник старался задавить нас массой и посылал два УШО. Редкий тяж доходил до середины реки, зачеркнуто, нашей передовой. Но они все упорствовали, что было лично нам на руку. Тяжелое вооружение у меня достигло солидной восьмерки, И все, что я делал, это бомбил издалека приближающихся медленных тяжеловесов. «Красота!» Поэтому сегодня наше первое и третье отделение кадета Пакли выполняли функцию поддержки, а Фант с его вторым отделением готовился в основном играть в войска ПВО. Я смотрел на карту. Красные точки всей толпой дружно скакнули в нашу сторону. Что за черт? Второй прыжок хаотично раскидал точки по карте. Но в нашем направлении еще один прыжок. Огонь! выхватил из рук задремавшие овцы мину и закинул в ствол. «Снаряд!» — придал ей ускорение пинком и опять уставился на карту. «Я даже никого не задел. Остальные расчеты только приготовились к стрельбе, а блохи... А это были исключительно они. Преодолели уже половину расстояния». «Фант, выдвигайся к нам!» Второе отделение уже открыло огонь, но их, похоже, собираются тупо игнорировать. «Ведь есть мы, жирные и беспомощные». Я выпустил еще две мины, пытаясь предугадать место приземления противника. Бесполезно, они слишком быстрые, а мины для них медленные. Красные точки приближались. Мы прекратили бесполезный огонь. Рядом подпрыгивал в предвкушении клоун. Вот у кого сегодня будет праздник. Эх, нужно было брать гранаты. Хотя... Четвёрка летящих мобильных штурмовиков планировала в нашу сторону. Пулеметный огонь второго отделения снял одного в полете, и он, куркаясь, свалился на землю, врезавшись в балун. Но трое уверенно шли на посадку. Я жахнул Донцем артиллерийской мины об камень и со всей дури запулил её в приземляющуюся тройку, прицелившись среднего размера камень вместе их приземления. В твердости их тупых голов я не сомневался, но ударный взрыватель обязательно должен сработать. так что камень надежнее. Ложись! Давца, как всегда, зевнула. И я подсечки все-таки уронил ее на землю. Получилось прекрасно. По-моему, бойцы даже не успели коснуться земли, как осколочно-фугасный заряд отправил их обратно в полет, но уже без некоторых частей тела. И тут же возникший буквально из-под земли клоун добил бедолаг. Навык тяжелое вооружение повышен, текущий уровень 9. А через пару секунд. Навык взрывотехника повышен, текущий уровень 12. И еще через секунду «Навык тактика малых подразделений повышен. Текущий уровень — 15». «Что? Тоже охренело?» — обратился я к системе. «Отож!» И тут они посыпались, как снег, на голову. Наши винтовки практически ничего не могли сделать против щитов и брони блохастых. Клоуна я потерял в первые секунды сражения. Попытался отобрать меч у ближайшего противника, но не хватило сноровки. Чуть не лишился руки. Опять. Походя, откинув меня щитом, он отвлекся на овцу, что поливало его огнем из винтовки. Быстро прикончив ее, он повернулся ко мне. Размах! И тут снова пришел он. Глюк! Время практически остановилось. Я посмотрел на замахнувшегося противника, как будто посмотрел в зеркало. Только другое мундирование, а так мой полный брат-близнец. И только сейчас я заметил, что глаза у всех нас серого цвета меч медленно начал опускаться на мою голову я сделал шаг в бок ощущения были как будто двигаясь толще воды но при этом все равно быстрее противника интересно я положил руку на чужое запястье и слегка подкорректировал направление движения приложив немного силы в результате противник совершил замедленный и очень красивый курок через голову хрустнула кость меч оказался на земле Также не неторопливо, я поднял его и воткнул в грудную клетку врага. Даже кровь брызнула из раны, как-то медленно. Я осмотрелся. Вокруг было реальное слоумо. Нас давили по всему фронту. Практически все отделение либо погибло, либо было близко к этому. Вот мертвая овца улыбается чему-то наполовину отрубленной головой. Вот буч ползет к мертвой Тони, волоча за собой по земле собственные кишки. Вот кадет приложил кого-то ракетницей, как дубинкой, но к нему подбирается следующий враг. Еще двое бегут ко мне. Должен успеть. Я делаю несколько плавных шагов к блохе атакующей кадета, У меня перед глазами его широкая спина, прикрытая прыжковым ранцем. Ранец прилегает к спине бронекостюма очень плотно, но справа есть кнопка экстренного сброса. Я рукояткой меча бью по кнопке, левой рукой ускоряя отстреливание ранца и перерубаю противнику позвоночник в районе грудного отдела. Этот готов. Кидаю ранец в сторону подбегающих, которых уже стало три, прикидываю траекторию ворота и последующей атаки, и тут время возвращается к своему нормальному течению. Я снова получаю в голову щитом и отлетаю в сторону, неловко приземляясь, ударившись многострадальной головой об ящик с минами. Тройка врагов, судя по их недобрым лицам, решила порубить меня на кусочки на очень маленькие, тремя мечами. Судя по карте, второе отделение уже спешит к нам на помощь, но категорически не успевает. Уже отработанным движением я взвел у мины взрыватель с криком «Русские не сдаются!» Со всей дури долбанул по ее подружкам, ровными рядками, лежащими в ящике. Перед полетом на перерождение я успел подумать о трех вещах. Что случилось со временем? Кто такие эти русские? и что вообще-то мне никто и не предлагал сдаваться».